Глава девяносто первая. В погоне за временем. Тейн. Мы подозревали о ловушке, но она заключалась в другом. Стоило словам короля прозвучать в тишине темницы, и у меня оборвалось сердце. Дьявол! В доме оставались Трис и мама, и если Клода каким-то образом выяснил, где они... Надо поспешить! Рванул я к Дурманиному ядами королю. Пей! потребовал Дориан, дрожащими руками выуживая из кармана склянку, которую матушка дала на случай отравления. «Пей, говорю, слышишь?» Помогая отцу держать голову, принц влил содержимое пузырька ему в рот, в то время как я, осмотревшись и не найдя ключей от цепей, принялся ковырять замок. Время утекало сквозь пальцы. Я недооценил главу легиона. Он подготовился лучше, чем мне казалось. Нервы были на пределе. Едва удавалось держать себя в руках, а чертов ржавый замок не желал поддаваться. «Уходите! Не дайте ей забрать Трис!» Вновь взмолился король, и в этот момент у меня внутри всё заледенело. «Ей?» — замерли мы с Дорианом. «Эстера! Клода помогает Эстере!» Вот такого расклада я никак не мог ожидать. Как боголюб и лютый противник ведьм мог связаться с этой дьяволицей? Дело обстояло хуже, чем я думал. «Мы успеем!» — забормотал принц, принимаясь освобождать короля от цепей на руках. «Обязательно успеем!» «Я уже старик», — свесив голову, проскрежетал мужчина. «А я жизнь почти закончилась. Идите к Трис». «Что ты несёшь?» — рявкнул Дориан, голос которого дрогнул от переполняющих эмоций. «Чёртов замок!» — рычал я, с психо ударив по нему рукоятью ножа. Он так и не желал поддаваться. Впрочем, у друга дела обстояли не лучше. Меня переполняла ярость, она клокотала в крови, гудела во всем теле, вызывая желание пустить кровь мерзким крысам, что посмели прикоснуться к моей семье. Лихорадочно соображая, как освободить короля, вспомнила о склянке, что мама положила мне в карман. Она предупредила, чтобы я был осторожен и ни в коем случае не пролил содержимое на себя, ибо это чревато серьезными последствиями. В голове поселилась идея, и я, словно обезумевший, принялся рыться по карманам, пока не нашел маленький бутылек из черного стекла. Уверенности в действии средства не было, но и иных вариантов я не видел, поэтому, осторожно вскрыв колбу, постарался успокоиться в надежде, что руки перестанут дрожать. «Что ты делаешь?» — кинул на меня обеспокоенный взгляд Ториан. «Не мешай», — не отводя глаз от опасной склянки, произнес в ответ. «Ваше Величество, я попрошу вас не шевелиться, так как сам не совсем уверен в том, что делаю». «Не теряй времени», — чуть поживее ответил король, который, видимо, начал приходить в себя после выпитого противоядия. Затаив дыхание, я сосредоточился на цепях. Одна капля. Две. Три. Казалось, всё вокруг замерло. Даже сердце замедлило свой ритм, лишь раздражающее клацанье зубов Дориана добавляло хоть каких-то звуков в обстановку. Секунды бежали одна за другой, и тут металл задымился, расползаясь на глазах. Ещё мгновение и цепи обвисли на теле короля. Сработало. ахнул Дориан, тут же кинувшись снимать проклятые путы с родителя. Нам потребовалось еще несколько капель, прежде чем измученный ядами мужчина оказался на свободе. Закинув его руки себе на плечи и подхватив с обеих сторон, мы помчались вниз. Никто не проронил ни слова, но каждый из нас молился, чтобы женщины, которые по плану должны были остаться в безопасности, не пострадали. Множество ступеней, этаж за этажом проносились перед глазами. Монарх тяжело дышал, но не жаловался. надеясь как можно быстрее добраться до дочери. Хоть нам и не встретился ни один стражник, рисковать и выходить на улицу мы не стали. Так что путь оказался прежним. Люк, затхлые, смердящие коридоры, наполненные застойной водой и отходами, скользкая дорожка в более широком тоннеле, мрачный лес. К моменту, когда мы достигли цели, все трое извелись. К счастью, с каждой минутой его величеству становилось все лучше. Он оживился. Речь мужчины стала внятной о мысли собранными. Когда впереди показался дом с тускло горящими в окнах свечами, у меня отлегло от души. Вокруг стояла умиротворённая тишина. Возможно, мама и Трис задремали, пока ждали нас. Достигнув цели, я на ходу спрыгнул с коня и рванул к двери, распахивая её. И в этот момент горло сдавило, а ноги едва не подогнулись. Разруха. Мебель перевёрнута, на полу множество осколков от разбитой посуды. Среди них лежала женщина, на виске которой запеклась кровь. «Мама!» Рванул я к ней, не сразу решая поднимать, ведь не знал, какие повреждения, кроме травмированной головы, она могла получить. Проведя дрожащей рукой по её лицу, ощутил теплоту бледной кожи и прислушался к дыханию. «Жива, слава богам!» «Что здесь?» — задохнулся воздухом Дориан за моей спиной. «А где? Где трис?» «Тристерия!» — вдруг прошептала бледными губами матушка, а из уголка закрытого глаза скатилась слезинка. «Ты должна бежать!»